Глава 3. Утром я проснулась с таким чувством, будто по телу промчалась целая стая гордамских вепрей. Голова нещадно болела от недосыпа. Потратив частично восстановившиеся резервы на лечебное заклинание, я с трудом привела себя в порядок и отправилась в столовую. Мрачный Сайрус сидел в компании Луры и Данима. Меня приятель встретил взглядом полным упрека и обиды. Так что я решила не подходить. Пусть сначала успокоится». И завидев неподалеку, Нетти с ребятами из факультета защиты направилась к однокурсникам. Решение, правда, тоже оказалось не слишком хорошим, поскольку весь завтрак меня буквально пытали расспросами о сроках официальной помолвки с Робертом Тунгармом. А все наши с Нетти заверения, что снимок не имеет к торжеству никакого отношения, напрочь игнорировались. Вместо этого на помаженные губы сокурсников озаряли многозначительные улыбки и начинались рассуждения о свадебных трендах этого сезона. В общем, так себе завтрак прошёл. «Извини», — задержавшись на выходе из столовой, покаялся парень. «Я вправду не знал, что так получится». «Да ничего», — я устало махнул рукой. «Сплетней больше, сплетней меньше. Не привыкать». «Как ты кстати». Что случилось после того, как тебя верховный судья забрал? Ничего особенного. Соврала я, Радуюсь, что Нэти не обладает способностями оборотней. Меня отругали, прочитали нудную нотацию и вернули в академию. Потом появился отец, и я чуть не оказалась на домашнем обучении. Да, представляю. Я ведь был у счета, когда судья Торн там появился. Нэти выразительно поюжился. Злющий. Ух, повезло, что господин Травеси быстренько организовал наше перемещение в следственное управление. Появись там ещё и мой отец. Мне бы не поздоровилось. Когда он позвонил, то так кричал, что я думал оглохну. В общем, повезло. Досталось только от Роберта. Тебя из управления Роберт забирал? Сильно ругался. Я сочувственно посмотрела на друга. Ещё как наговорил много всего о безответственности и особенно злился на то, что я тебя подставил. Такой нотации от брата я не получал с тех пор, как влез в его магафон и перепутал номера контактов подружек». С грустной улыбкой повидал Нетти. Стало стыдно. Затея-то о походе была моей. «Прости», — я опустила голову. «Не стоило мне вас тащить к счету». «Ты здесь ни при чём, лапушка. Кто же знал, что в этот момент прорыв начнётся?» Великодушно ответил парень. «Ладно, пойду я. Мы с ребятами тут всерьёз задумались о темах курсовых. Будем сегодня библиотеку изучать. Занятное, оказывается, место, только пыльное». Нэтьи поморщился. Я хихикнула и пожелала ему удачи правда, проводив удалявшегося по коридору парня взглядом, не удержалась от тяжелого вздоха. Ведь не соедини я свою энергию со Щитом, никакого прорыва не случилось бы. Но, на сожалению, о прошлом времени не было, меня ждала очередная стопка книг от куратора Келфри. Углубившись в очередную историческую летопись о первых годах функционирования Великого Щита, я вновь наткнулась на описание убийств видящих. Поскольку ничего нового для меня в тексте не было, я поморщилась и решила главу перелеснуть. Но вдруг задумалась. Как вообще такое может быть? Почему смогли убить даже видящих, которые владели щитом истинного защитника? И главное, почему абсолютно всех их лишали крови до последней капли? Я даже не поленилась и перепроверила. Просмотрела несколько книг и окончательно убедилась в том, что убийства при всей своей жестокости были абсолютно идентичными. Нигде не упоминалось о том, что видящего, скажем, просто зарезали или обезглавили. Нет. Из них тщательно раз за разом откачивали кровь. Словно это самый ценный ингредиент. От жуткой мысли я вздрогнула. Мигом вспомнился убитый в атриуме следователь Нивергат а затем хранилище крови безумца Гратаса. Кровь Невергота могла уничтожить своего хозяина на расстоянии. Так вдруг и в случае с кровью видящих есть какая-то связь? Вдруг, получи мою кровь враги, Хаосита я могу даже не увидеть, не говоря уже о том, чтобы как-то защититься. Я нервно поюрзала на стуле, а потом, не сдержавшись, вскочила. Нужно срочно обсудить догадку с Андре. До кабинета старшего следователя бежала бегом, в надежде, что всё-таки смогу застать его в это время в академии. Подлетев к двери, резко рванула её на себя и, обрадовавшись тому, что та не заперта, вбежала в комнату, с порога выпалив. «Андре, нам очень надо...» Окончание фразы застряло у меня в горле. Потому что помимо господина старшего следователя в кабинете с чашкой чая в руке восседала его уважаемая матушка а я прямо на ее глазах столь двусмысленно появилась в его кабинете, да еще и обратилась к Андре по имени, вместо полагающегося «господин старший следователь». «О, создатель! Ну, когда я научусь сначала думать?» мысленно простонала я, глядя, как секундное удивление на лице госпожи Травеси сменяется предвкушающей улыбкой. И, судя по укоризненному взгляду Андре, влипли мы с ним в очередной раз неслабо. «Кариночка, светлого дня, дорогая!» Радушно поприветствовала меня матушка Андре. «Ты себе даже представить не можешь, как же срочно вам стоит сделать это самое «надо»!» Андре закашлялся, поперхнувшись вздохом. «Эм, светлого дня, госпожа Травеси!» Заикаясь через слово, выдавила я. «Я... мы... тут...» «Не утруждайся, милая!» С довольной, понимающей улыбкой отмахнулась та. «Весь список ты не так все поняла, я не ты имел в виду и так далее, я знаю уже наизусть. Вряд ли ты придумаешь что-то новенькое». «Мама!» — окликнул госпожу Травеси несчастный Андре, который явно не предполагал, что тихое семейное чаепитие закончится таким вот образом. «Я уже тридцать пять лет, мама. А между прочим, лет десять, как могла бы быть и бабушкой. Но, судя по всему, я напрасно ругала тебя, что ты позволил увести собственную невесту этому скользкому судье Тунгарму. Вижу, наша дорогая Карина сделала правильный выбор. В отличие от тебя, она куда более активная и целеустремленная. Вот кому нужно было родиться Альфой». От столь специфического комплимента закашлялась уже я. «Водички?» — тут же заботливо предложила госпожа Травеси. «Нет, спасибо», — прохрипела я. «Понимаете, вы действительно... В общем, я...» «Не переживай. Я не собираюсь вмешиваться в ваши отношения и готова спокойно подождать...» недели две, пока вы объявите о помолвке. Проявила она неслыханное великодушие. Мама, мы не объявим о помолвке ни через неделю, ни через две. Попытался урезонить счастливую родительницу Андре. "Хорошо", нараспев произнесла госпожа Травеси. «Пусть будет через три. Как раз успею решить все вопросы с судьей Торном. «Бедный папа!» — простонала я про себя, представив, как матушка Андре с удвоенной силой примется штурмовать его в попытке добиться нашей свадьбы. «Кстати, дорогая, приглашаю тебя в гости. Ремонт идёт очень активно, очень многое уже сделано». «Например, большая спальня. Уверяю, тебе понравится. Там такие спокойные цвета в интерьере, прямо как ты и заказывала. На следующей неделе заглянешь?» «М -м, «Спасибо, госпожа Травеси», — вежливо поблагодарила я, судорожно выискивая необидный повод для отказа. «Но на следующей неделе... Вот...» — Да, церемония юной госпожи. Я должна подготовиться и все такое. — Ах, да! — она досадливо скривилась. — Ваши великосветские танцульки. Кстати, если бы вы объявили о помолвке, у тебя был бы самый видный кавалер. — Мама! Андре предпринял еще одну отчаянную попытку остановить госпожу Травеси. «Кару на церемонию ведет отец, и мы не собираемся объявлять о помолвке даже через три недели». «Сразу свадьба?» — просияла не сдающаяся матушка. «Вы решили устроить мне сюрприз?» «Правильно, мои дорогие. Зачем все эти ненужные церемонии только время тратить? Тем более, что для главного торжества у меня все давно готово». «О, небеса!» Андре буквально взвыл и мученически уставился на меня. «Кара, ты зачем пришла?» «Да я... В общем, не волнуйтесь, господин старший следователь, это всё не срочно!» Последние слова я уже практически кричала, позорно сбегая из кабинета и оставляя Андре на съедение госпожи Травеси. По дороге в комнату ругала себя последними словами. «Вот что стоило сначала позвонить Андре, вместо того, чтобы вламываться, ну или хотя бы вежливо постучаться в дверь. Ведь теперь его матушка от меня точно не отстанет. И вообще, почему Андре до сих пор не сказал матери о своем членстве в Ордене? Уж она вряд ли проболталась бы кому-то. Зато это позволило бы избежать множества неловких ситуаций. Мрачная, злая на Андрея саму себя, я вновь засела за книги. Куда-то уходить смысла не было в том, что старший следователь заглянет узнать о причинах визита, я была уверена. Оставалось лишь дождаться, когда он освободится. Так и оказалось. Не прошло и часа, как в дверь постучали и раздался негромкий голос Андре. «Кара, открывай». «Прошу прощения, что так неловко получилось с вашей матушкой», — извинилась я, пропуская его в комнату. «Не страшно», — отмахнулся мужчина. Это мои проблемы, мне с ними разбираться. А почему вы не скажете ей правду? Она бы перестала давить на вас. Ты о чём? Как я могу разгласить секретную информацию? Андрей искренне удивился. Даже среди верхушки судей и Совета Республики мало кому известно о нашем ордене. Не примениты свои способности к подслушиванию, ваша компания любопытных недоучек. «Никогда не получила бы информацию о Неверготах. «Но ведь речь идёт о вашей семье», — робко возразила я. «У Невергота на первом месте долг». Старший следователь слегка прищурился. А ещё клятва. «Я не имею права разглашать такую информацию, Кар. Никому. Даже матери. И хватит об этом. Говори лучше, для чего ты приходила. Что-то случилось?» Нет, я мотнула головой. Просто понимаете, я тут обратила внимание на одну странность, которая прослеживалась в казнях видящих. Какую? Я глубоко вздохнула, собираясь с мыслями, и начала излагать Андре свою теорию. Поначалу говорила сбивчиво, беспокоясь, что меня перебьют. Однако уборщик напротив слушал внимательно, чуть нахмурившись и с явным интересом. А когда я замолкла, задумчиво произнес. Смысл в твоих словах есть. Я тоже не припомню в летописях ни единого случая, когда кровь видящих была бы обнаружена. Конечно, основной версией являлись какие-то кровавые ритуалы хаоситов, но, кто знает, будь предельно осторожный. Если всё действительно так, и кто-то достанет твою кровь, ты станешь беззащитна. И не уверен, что даже в Оландорских горах будет достаточно безопасно. Ведь туда нет доступа только хаоситам. А предатели появились и среди судей. Нервно сглотнув, я быстро кивнула. «Теперь поговорим о тебе. Вчера я пообщался с Яном». Андре нахмурился и машинально потёр скулу. «И?» При звуке имени верховного судьи у меня на мгновение сжалось сердце. Зляясь на собственную реакцию, я мысленно отвесила себе оплеуху. «Не уверен, что он оставит тебя в покое. Но если ты будешь демонстрировать безразличие, думаю, странное влечение Яна все же пройдет. Главное, избегай встреч с ним наедине. Будь благоразумный». «Именно так я и собиралась поступить». Тут же быстро подтвердила я. «Вот и хорошо. Кстати, твою подругу я вчера проверил», — продолжил Андре. Лилиан определённо видящей не является. Зато, как оказалось, потенциально способна стать судьёй. «Лили? Судьёй?» — удивилась и обрадовалась я. «Это замечательно». Правда, радость была недолгой. Едва на память пришла цифра, составляющая плату за обучение, на факультете судейского дела вновь стало грустно. «Хотя ее её семье таких денег не собрать, да и без поручителя она даже не сможет претендовать на отбор на кристалле». Я уныло вздохнула. Судья Джеральд Тунгарм другого мнения. С какой-то непонятной интонацией отметил Андре. После того, как ему стало известно о способностях Лилиан, он обещал поручительство. Кроме того, сказал, что в её случае, как кандидатке отмеченной силой хранительницы, «Обучение оплатит, судейская коллегия». «Ого!» Я облегчённо улыбнулась. «Для Лил это действительно выход. И вообще, она намного лучше всех этих зазнаек судейского вместе взятых. Уверена, она станет отличной судьёй». «Но на данный момент твоя подруга ещё сомневается, стоит ли ей это делать». «Глупости!» — отмахнулась я. Как только Лил вернётся, я с ней поговорю. Она достойна этой должности, как никто другой. И если... Она ведь вернётся, да?» Я с надеждой посмотрела на оборотня. «В любом случае, до нового приёма в Академию ещё почти год. Время подумать есть». Ушёл от ответа тот. «Это да». Согласилась я, потом нахмурилась, ибо в голову пришла новая мысль. «Послушайте». А в такой ли безопасности находится Лил? Ведь Хаоситы знали о том, что она лежала в лечебнице. А там могла остаться её кровь. «Не волнуйся», — успокоил Андре. Судье Тунгарму эта мысль в голову сразу же после нападения пришла. Так что он уже давно все образцы уничтожил. Кажется, даже в её родной город успел слетать, проверить возможные договоры. В общем, весьма ответственно к делу подошёл. «Ого!» Я в очередной раз восхитилась Джеральдом. «Ага. Твоя подруга в полной безопасности, Кара. заверил он, после чего, простившись, покинул комнату. Я же с двойным усердием вернулась к чтению, потому что теперь только информация могла обеспечить мне достаточную безопасность. Утром показалось, что сна как такового и не было. Вроде бы я только-только положила голову на подушку, как сразу же пришлось вставать. Всё потому, что легла, по обыкновению зачитавшись поздно, а будильник разбудил рано. Ледяные торжества закончились, и наступили учебные будни. Несмотря на то, что этим утром Ники должна была уже вернуться в академию, на завтраке подруги не оказалось. Зато удалось помириться с Сайрусом, который наконец-то перестал злиться и извинился. В глазах оборотней теперь читалась лишь глухая тоска. Парня было жаль, поэтому о том, что убежище, куда отправили Лил, принадлежит тунгармам, я решила ему не говорить. Да и Ницци попросила молчать во избежание. Но ну, когда пришло время первого после праздников занятия, я наконец догадалась об истинной причине отсутствия Ники. По расписанию стояла лекция Андре Травеси. Разумеется, подруга традиционно на ней не появилась. Как итог, едва окинув полным недовольства взглядом пустующее место, Андрей ожидаемо приказал мне задержаться после занятия. Ну, а я удостоилась новой порции ненависти со стороны студенток факультета следствия и обвинения. «Где она?» «Едва мы остались вдвоём», — рыкнул Андре. «Не знаю, я ещё не видела Николету». Между прочим, ответила совершенно искренне, и не придерёшься. Возможно, она поздно вернулась из дома. Наверняка ей в клане вывучку устроили, вот и приходит в себя. «Надеюсь». В голосе старшего следователя послышалась угроза. «Передай этой дурочке, что если она в следующий раз вместо нормального разговора будет убегать по водосточной трубе, я её лично выпарю». Вспомнив подробности побега, я невольно улыбнулась. Да уж, Андре Травеси было от чего сердиться. Сомневаюсь, что до этого момента хотя бы одна из девушек от него удирала, да ещё подобным экстремальным способом. Правда, улыбка тут же пропала, едва я столкнулась с вспыхнувшим в золотом взглядом оборотня. — Передам, — коротко пообещала я. — А сейчас иди обедать. И не задерживайся там. «Сразу после столовой ко мне в кабинет. Если уж мы решили, что тебе нужны тренировки, не стоит их откладывать». Полностью согласная с таким планом, я поспешила в столовую. И только тут на обеде обнаружилась Ники. Подруга сидела за столом с Сайрусом, Луром и Данимом. Правда, выглядела при этом такой бледной и болезненной, что закрадывалось подозрение о простуде. Да и одета Ники была в плотную водолазку. Аквамариновые глаза волчицы грустно смотрели куда-то в пустоту. Зажатой в руке вилкой, она машинально двигала по тарелке нетронутый кусок мяса. Однако версию о болезни подруга опровергла. «Мы не простываем, Кара», — равнодушно напомнила она. «Просто устала. И плохо спала после всех этих переживаний. Да ещё и выволочку от семьи получила. отец и брат вообще готовы были больше меня в академию не пускать». Спасибо, бабушка, вступилась, хотя и она много чего. В общем, не важно. Назвученное послание Андре Нике вообще отреагировала обреченно вздохом и взмахом руки. Мол, плевать уже. А едва Зайлур и Данем принялись за расспросы о причинах прогулов, сослалась на головную боль и сбежала из столовой. И все-таки с ней что-то не так. Я хмуро посмотрела подруге вслед. Времени с того момента, как Ники пила кровь Андре, прошло уже прилично. Неужели поцелуи стали причиной такой острой реакции? Однако, как бы не хотелось догнать волчицу и потребовать рассказать всё без утайки, занятия были важнее. Наспех проглотив обед, я помчалась в кабинет старшего следователя. Едва завидев меня на пороге, Андрей кивком указал на середину помещения и, откинувшись на кресле, разрешил. «Приступай, не стесняйся». «Не стесняюсь», — пробормотала я, закрывая дверь и вставая, где просили. Правда, вопреки собственным словам, некоторую неловкость всё равно испытывала. Не то чтобы присутствие мужчины смущало, но всё же почему-то хотелось уединения. Успокаивала лишь мысль о том, что этот кабинет находится под личной защитой Андре. «Андре» а значит, мою тренировку под его магическим куполом точно не засекут. Сосредоточившись, я прикрыла глаза и обратила внутренний взор к собственному магическому резерву. Активировала, направив небольшой поток энергии перед собой, постаралась так же, как и у щита, запечатать его в неширокую гибкую полосу. Память не подвела, пусть не сразу, пусть с усилиями, но получилось. Ободрённой успехом, пыхтя от напряжения, я взялась за вторую. Она далась сложнее, поскольку одновременно приходилось удерживать первую. А вот с третьей уже не повезло. Потеряв концентрацию, я лишилась их всех. «Вы что-нибудь видите?» Разочарованно вздохнув, спросила я у внимательно наблюдавшего за процессом Андре. «Только мерцание силы». Теперь оно не окутывает себя, словно бы отступает на несколько шагов. Думаю, что всё идёт правильно. Продолжай. И потекли минуты занятия. Энергия, полоса. Энергия, полоса. И так до бесконечности, пока перед глазами не поплыли красные круги от боли в висках и усталости. Причём, несмотря на всю настойчивость, пришлось с огорчением признать, что дело двигалось не так быстро, как хотелось бы. Во-первых, сказывался не полностью восстановившийся резерв, который я часто опустошала в последнее время. Во-вторых, сам процесс оказался неимоверно сложным. Требовалась постоянная концентрация, чтобы удерживать энергию в уже созданных магических полосках и при этом наполнять и запечатывать следующие. Хватит, наконец решил Андрей, поднимаясь с кресла и подходя ко мне, вспотевший и тяжело дышащий, «Кажется, мы увлеклись. Тебе нужно отдохнуть, иначе упадёшь. Ты не оборотень. Кровь тебе давать...» «Не надо», — чуть ли не взвизгнув, перебила я. Памятуя о бедной Нике, которая никак не могла избавиться от последствия приёма крови господина Травеси, я не желала на себе испытывать её свойства. Мало ли как кровь Неверготов, отражается на видящих. Убегать от Андре по водосточным трубам совершенно не хотелось. «Ты недослушала», — упрекнул он. «Моя кровь тебе не поможет, так что на сегодня закончим. Иначе, чувствую, свалишься посреди коридора и придётся тебя нести на руках в комнату». «Плохая идея». Я поёжилась, а потом хмыкнула. «Боюсь, такого моя репутация не переживёт». «Тем более». Андрей улыбнулся. «Ты молодец, Кара. Через день-два восстановишь резервы и продолжим». «Угу». Поправив растрепавшиеся волосы и прикладывая руки к горячим щекам, кивнула я. «Пойдем, провожу тебя». «Только маскировку не забудьте, а то еще встретимся с кем-либо из ваших поклонниц и придется круглосуточную охрану около меня выставлять». Пошутила я, открывая дверь. «Ты переоцениваешь возможности моих поклонниц», — рассмеялся Андре. Улыбнувшись, я вышла в коридор и поняла, что радовалась зря. Прямо напротив кабинета Андре стояли три студентки факультета следствия и обвинения, а чуть дальше по коридору шёл невзрачный паренёк в серой мантии защитника. «Свидетели!» Причём маскировку Андре поставить ещё не успел, так что увидели нас все. Осознав, что могли подумать волчицы, видя мои пылающие щеки и довольного смеющегося старшего следователя, я мысленно застонала. Опять влипла в двусмысленную ситуацию. «Вам что-то нужно?» — поинтересовался Андре у застывших девчонок. «Нет, мы... мы тут просто проходили мимо». Промямлила одна из них, и все трое, бросая на меня полные ненависти взгляды, нехотя двинулись по коридору. Поскольку просто проходить мимо по этажу преподавателей в это время вряд ли кто на самом деле мог, даже я поняла, что это ложь и уныло констатировала. «Завтра меня съедят». «Не переживай. Завтра практикум. Всем не до того будет, поверь». Успокоил Андре. И, подхватив меня под руку, наконец-то развернул маскировку. После изматывающей тренировки организм казался выжатым, как лимон. Ужинала я в каком-то сонно-туманном состоянии, а, едва вернувшись в комнату, сразу упала на кровать. Отдохнуть за несколько жалких часов толком не успела, так что утром, разумеется, проспала. Чтобы не опоздать на практикум, пришлось в буквальном смысле слова носиться по комнате. Перекнувший о новом выпуске «Элитара Магафон», разумеется, был проигнорирован. Какие тут новости, тут кроссовки бы успеть завязать. К счастью, на место сбора в телепортационном зале я всё-таки успела вовремя. Андрея ещё не было, а у коризненно покачавшей головой при моём появлении Сай дежурно протянул горячую булочку. «Спасибо». Выдохнула я, умяв её в несколько секунд. «Не за что». Парень отмахнулся и неожиданно тихо уточнил. «Кара, вы с Андре Травеси... Это правда то, что говорят?» э -э", Я недоуменно моргнула. «С чего вдруг такой интерес? Обо мне с Травеси болтают ещё с памятного случая с Цифаром. Забыл? Между нами ничего нет». «Элитар». Коротко произнес парень. Нервно вздрогнув, я тотчас полезла в сумочку за магофоном, только теперь отмечая особенно злобные взгляды присутствующих в зале оборотниц. И едва взглянула на заголовок сегодняшней статьи, поняла и причину. На экране мигала пурпурная с сердечками и вензелечками надпись. «Третий шанс для господина старшего следователя». Сердце сжалось и я буквально впилась взглядом в статью. «Дамы и господа, наследница семьи Торн, которой редакция журнала решила выделить отдельную рубрику под названием «Похождение великолепной кары», в очередной раз не даёт нам заскучать. Напомним, что ещё недавно добрая часть юных и не очень девушек оплакивала павшего под чарами великолепной кары наследника семьи Тунгарм, но...» Как оказалось, нам снова загадали загадку. Вчера великолепная кара весьма значительное время провела у господина старшего следователя в его кабинете при Академии магического права. Да и покидали этот кабинет они с Андреа вместе. При этом выглядела госпожа Торн так, словно бы за дверьми происходила весьма жаркая и страстная беседа, итогами которой парочка осталась весьма довольной. «Что это было?» — спрашивает наша редакция, как и тысячи девушек, еще толком не успевших отпраздновать свободу Андре Травеси, которую тот автоматически получал в случае помолвки своей бывшей невесты и Роберта Тунгерма. Неужели великолепная Кара решила сменить гнев на милость, и Андре Травеси имеет все шансы получить ее сердце, руку и другие? не менее привлекательные части тела. Дальше шло фото, на котором был хорошо виден и мой беспорядок в прическе, и румяные щеки, и, главное, сверкающие от удовольствия глаза. Да и стоявший позади меня Андре тоже выглядел весьма удовлетворенным. Я тихонько застонала. «Уверена, что ничего», — с саркастической усмешкой уточнил Сайки, в ком указывая на изображение. «Это не то, что ты думаешь», — выдавила я любимую отговорку Андре, мысленно в очередной раз проклиная элитар. Вот только, судя по скептичному выражению на лице приятеля, он мне не поверил. Только хотел что-то сказать, но не успел. Из взметнувшегося неподалеку вихря портала появился сам старший следователь. «Рад приветствовать всех на контрольном занятии». Громкий голос Андре отвлек меня от чтения злополучных сплетней. Глядя на горящие глаза поклонниц господина старшего следователя, оставалось только молить небеса о том, чтобы факультет следствия и обвинения по традиции заслали куда-нибудь, куда угодно. Главное, чтобы я осталась в академии, подальше от ревнивых девушек. «Факультетом разбиться на группы по пятеро», — продолжал распоряжаться Андре. Факультет судейского дела отправляется в Аландорские горы. Ваша практика будет проходить в условиях повышенного магического фона, что, соответственно, создаст трудности в использовании резерва и заклинаний. Сопровождают группы декан факультета судья Альгрин, судья Сардан и трое следователей Аландорского следственного управления. Ваши родственники предупреждены о том, что родовая магия какое-то время вас не обнаружит. Привычно подходя к Нетти, Рэю, Дереку и Бригити я отметила, как студенты в чёрных мантиях нерешительно переглядываются между собой. Оно и понятно. Применять магию в Оландорских горах весьма непросто. Но зато такие занятия учили контролировать магический резерв, что для всех без исключения судей было очень важно. Неожиданно тепло улыбнувшийся мне судья Атальгрин Грин повёл тихо переговаривающихся студентов к телепортам. Факультет следствия обвинения направляется в Черные пещеры. Сопровождает вас следователь по особо важным делам следственного управления господин Годдард с пятью подчиненными. По рядам оборотней пронесся шепот восхищения. Хотя этот следователь и уступал по популярности обожаемому всеми господину Травеси, рейтинг у был тоже весьма высоким. Как только восторженные будущие следователи-обвинители вместе со своими кумирами покинули холл, Андрей обратил своё внимание на наш птичник. Мы стояли плотной группой и терпеливо ожидали, куда на этот раз нас направит фантазия господина старшего следователя. «Ну что, одарённые мои?» Мужчина в предвкушении потёр руки. «Сегодня мы с вами отправляемся на один из тренировочных полигонов Академии боевой магии». «Сопровождают ваш факультет сотрудники следственного управления, а безопасность занятия, кроме того, обеспечивают преподаватели боевиков». «Для чего столько охраны?» — с недоумением спросил Нитти, глядя на десяток следователей. Вопрос оставили без ответа. Впрочем, я-то как раз ответ знала, но озвучить его никак не могла. Группа Тунгарм, Дарингтон Ноуридж, Торн, Норс. Вас я курирую лично. А вот этому решению Андре никто уже не удивился. Разогретые утренние сплетни и в леитарии однокурсники лишь с любопытством поглядывали в мою сторону. Смотри, Нанти, у твоего брата такой конкурент, который не сдаётся. Как бы Роберт остался не у дел, раздался чей-то весёлый шёпот, на который мы с Нанси ответили слаженным рычанием. Благо в этот момент раздался зычный приказ Андре выдвигаться к порталам.